Глава 17. Неужели граф говорил искренне и хотел помочь мне вернуть вещи отца? Может, мой муженек был не таким мерзавцем, как казалось? Хотя его забота выглядела подозрительной. согласно с вами, Рауль, непременно на днях съезжу к мадам Жоржетти и заберу шкатулку. Так и сделай, Сесиль. И прошу, проверь, чтобы там был дневник твоего батюшки. Барон много писал о нашей с ним службе. «Мне бы так хотелось вспомнить старые времена, сидя у камина. Я бы с удовольствием оставил этот дневник у себя, как память о нашей военной службе. Мы же были очень дружны с твоим отцом». «Хорошо, я постараюсь отыскать эту шкатулку. Вижу, что вы желаете мне добра, тогда, может, подумайте о разводе, граф? Вы выполнили волю моего отца, женились на мне. Но вы же понимаете, мы совершенно разные люди. Вы не сможете быть мне верным» а я терпеть ваши измены. Почему бы не избавить нас обоих от этого тяжелого брачного ерма? Дебриен долго молчал и как-то странно смотрел на меня. Думаю, все же до развода дело не дойдет. Мой уважаемый батюшка, граф Анаре, вряд ли это одобрит. Он человек консервативных взглядов. Брак для него священен. Но обещаю, что я подумаю над твоими словами, Сисиль Ох, я даже выдохнула с облегчением. Не ожидала от Дебриена подобной фразы. «Неужели я смогла убедить Рауля, что наша совместная жизнь будет несчастливой?» И он стал сомневаться. «Вода камень точит». Именно так я и собиралась поступить. Убеждать в своей правоте мужа, пока граф не согласится на развод. Другого будущего для себя я не представляла. Никогда бы не смогла жить с мужчиной, которого не уважала и не любила. И этот брак мог стать настоящей пыткой для меня. Итак, граф-юбочник уехал, оставил меня одну в своем особняке взволнованную и довольную. Наглую, беспардонную лунет я выгнала первой. Зашла на кухню во время трапезы слуг и при всех произнесла кратко, в чем провинилась горничная и отчего я не хочу более видеть ее в своем доме. За злословие о своей хозяйке и лень. Это послужило хорошим уроком остальным, и все слуги поняли, что я далеко не такая мягкая, как могло показаться со стороны. Особенно испугались горничные. Я даже заметила, что они перестали шушукаться по углам, и, едва увидев меня, сразу же изображали бурную деятельность. Манон объяснила, что служить в богатом доме, как у графа Дебриена, очень престижно, да и вообще сейчас в Париже трудно найти работу горничных или слуг. После обеда, пройдясь по всему дому из двадцати комнат, восемь из которых были спальнями на втором этаже, и познакомившись со всеми слугами, я поняла, что граф живет на широкую ногу. Штат прислуги составлял почти две дюжины человек, однако мне Добриен не оставил нису. Это огорчало, но расстраиваться я не собиралась. У меня была крыша над головой, довольно шикарная еда шесть раз в сутки и свобода. Относительная, конечно, но все же я могла позволить себе прогуляться по городу. Что и решила осуществить уже на следующий день. А в тот первый вечер в особняке я ужинала одна в большой столовой. Мне прислуживал все тот же рыжий лакей Тибо, который утром приносил мне кашу. Поданный луковый суп не произвел на меня никакого впечатления, мало того, он был противным. Да, я много слышала об этом известном французском блюде – Но плавающий вареный лук с разбухшим белым мякишем в курином бульоне меня не впечатлил, потому что более ничего в супе не было. Попробовав две ложки супа, я велела принести горячее, оно оказалось вполне съедобным. Кролик в белом вине и тушеные овощи. Однако на будущее я решила обезопасить себя от невкусных блюд, потому после ужина наведалась на кухню. Поблагодарила кухарку и попросила ее. «Мадам По». На будущее прошу вас согласовывать меню со мной. Слушаюсь, госпожа, хотите сделать это прямо сейчас? Почему бы и нет? Я согласовала блюда на ближайшие три дня на все трапезы и довольная отправилась в свою спальню. Пока все складывалось хорошо, не считая того, что я не знала, как убить время. Если честно, даже не думала, что безделье так утомительно. Решила почитать и нашла в небольшой библиотеке графа Томик Гюго. С ним и провела весь оставшийся вечер. Возможно, завтра мне удастся провести время на прогулке, а потом проверить, как исполняют свои обязанности слуги. Я не хотела быть навязчивой, придирчивой госпожой, но, возможно, могла бы помочь и облегчить в чем-то их труд. А вообще, я жаждала найти в этом мире какое-то занятие, которое было бы допустимо для дворянки. Кроме прогулок, вышивания и чтения. Может, я могла сама шить себе платье? Я бы точно с этим справилась. Этим самым бы сэкономила деньги мужа. Но для шитья необходимы ткани, нити, кружева, а на что это все купить, непонятно. На следующий день гулять я не пошла. На улице зарядил сильный ливень, и я опять тоскливо просидела дома с книгой в руках, зато наняла себе на службу новую горничную, которую представил мне Леопольд в числе трех пришедших кандидаток. Взяла девушку из деревеньки, против которой был настроен мажордом, но которая показалась мне наиболее вежливой и порядочной. Зоэ была совсем молоденькой, лет 16 и не более, но по ее глазам я видела, что девушка очень хочет работать у меня, к тому же она обещала обучиться всему, что требовалось знать горничной богатой дамы. Ожидая возможных козней со стороны других горничных и служанок, которых изначально отказалась брать себе в камеристки, я уведомила Леопольда, что травить Зоэ не позволю. И если только узнаю, что кто-то не помогает ей или не показывает, как верно выполнять обязанности, немедля выгоню того вон. В тот день, также промучившись бездельем, после ужина я, уставшая, пришла к себе в спальню. Оказывается, безделье еще более утомляло, нежели тяжелая работа. Это было для меня открытием, ведь в прошлой жизни у меня было мало свободного времени». В своей спальне я застала няню Манон, которая сегодня куда-то уезжала по своим личным делам. Едва я вошла, Манон ласково улыбнулась, глядя на меня как-то таинственно. Тут же подошла и поцеловала в щеку, протянула мне некое письмо и небольшую коробочку. «Что это, няня?» «Это письмо и вещицу твой батюшка велел отдать тебе. Сегодня я ездила за ними к моей сводной сестрице в Сен-Клу». Там я хранила это добро, чтобы твоя мачеха не отобрала. Перед смертью барон Савиньи взял с меня слово, что я отдам тебе их в день твоего совершеннолетия в 20 лет или в день твоей свадьбы. Думаю, теперь самое время.